243. Тонка граница между состраданием и жалением. Сострадание помогает и поднимает, не погружаясь в сумеречное состояние того, кому оказывается помощь. Но желение погружается с головой в сумерки жалеемого и заражается его состоянием, теряя светоносность своей ауры. Это прекрасно иллюстрируется примером, когда слепой ведет слепого, и оба попадают в яму. Оказаться в темной яме психического положения жалеемого — достижения в кавычках, весьма плачевны. Трудно усмотреть границу, отделяющую сострадание от жаления, но результаты от применения того или другого очень различны.